Опустив на глаза маску, без плеска и шума быстро скрылся под водой. Не прошло и пяти минут, как закурился дымок, клокочущий пунктир из пузырьков сжатого воздуха. Эта струйка взвелась над крышей домика, на порог которого только что вступил Хайес. Домика необычного, подводного, похожего на жилище, майка и т.т. В домике всего одна маленькая комната, высотой в полный человеческой рост. Деревянный пол, двухэтажная деревянная кровать, стол, телефон, шафтерские лампы, различные приборы, в стенах и в потолке иллюминаторы. В комнате довольно светло, хотя до поверхности немного много ни мало – 11 метров. Фундамент домика – массивные железобетонные блоки. Воздух качает компрессор, стоящий на берегу. Температура в помещении плюс 24 градуса. Таков их Тиандр 66 градусов первая обсерватория на дне Черного моря у берегов древней Тавриды. Вслед за Александром уже на следующий день ордер на въезд в подводную квартиру получил московский инженер Дмитрий Галактионов. Третий в списке очередников на получение жилплощади под водой шахтер Юрий Советов из Донецка, земляк Хайсон. Быль о нержавеющих энтузиастах Ровное раскаленная солнцем степь, открытая всем ветрам, суши и с моря. Вокруг ни кустика, ни деревца, лишь травы. Голубоватый чебрец доседая полынь. Здесь, в Крыму, у мыса Тарханкут, вдали от городов и дачных поселений, раскинули свой лагерь донецкие аквалангисты. С наступлением темноты только огонь Тарханкутского маяка нарушал непроглядную темноту южной ночи. Рассказывают, что в этом уединенном месте одно время хотел поселиться знаменитый лейтенант Шмидт. Он мечтал заняться раскопками древнего могильника около маяка. Аквалангисты облюбовали Тарханкут лет пять назад. За это время они хорошо изучили его окрестности и на суше, и под водой. Исследовали дно моря и береговые пещеры. Их трофеи – древние амфоры, пролежавшие две тысячи лет под водой, кости морских доисторических животных, Различные предметы из захоронения скирских воинов ныне украшают экспозиции Института археологии Академии наук Украинской ССР. Спортсмены в аквалангах помогли и геологам, разведали неописанную ранее подводную креду. Добрым словом, поминают их и колхозники близлежащих рыболовецких артилей. В летописи клуба донецких подводников можно прочесть следующую запись о своеобразной красоте этого уголка Крыма берегая подводные места, да. целиком вознаграждают за однообразие степля. Тарханкутское побережье — это дикие, величественные скалы, до да боли порезанные ветром и морем. Это пещеры, из которых, пугаясь, внезапно вылетают дикие голуби. Это сквозные гроты, усланные мягким, как пух, и белым, как снег, песком. Это голубые мерцающие воды с недвижно висящими медузами. Неудивительно, сколько новых приверженцев и добровольных бескорыстных помощников обрели человека-рыбы из Донецка, показав землякам свой фильм, снятый у Тарханкута. Эти добрые связи очень пригодились им при подготовке новой экспедиции на дно Черного моря. Ведь не так-то просто построить и экипировать подводный дом, даже такой небольшой, как Ихтиандр-66. Строительство началось осенью 1965 года. Все делали собственными руками, краили и резали стальные листы, строгали доски для деревянных кроватей, монтировали флангопроводы. Как сказал один из океанатов, сначала были только груда ржавого металла и нерзавеющий энтузиазм. В Донецком аэропорту разыскались письменные компрессоры. Кое-какое оборудование достали с помощью районного совета ДОСААФ. Оснащение подводного дома Взяли на себя инженер Юрий Барац и его товарищи, сотрудники Донецкого института технической кибернетики и горной механики Катюра, Цымбал, Зубченко, Тунин. Им пришлось даже обучиться мастерству электросварки. Сваренный ими металлический домик не пропустил ни одной капли морской воды. Но больше всего в экспедиции донецких человека и рыб оказалось врачей. Правда, они в основном использовались как разнорабочие. Мыли гайки, керосини, ремонтировали старые лодки, чинили лагерные палатки. Зато когда подбирался медицинский инструментарий,